14. Ордена России Орденская система в России начала формироваться с учреждением в 1698 году царем Петром I Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Исторически принято разделять Орденскую систему России на три временных этапа. 1698-1917 годы Ордена Российской империи 1918-1991 годы Ордена Советской России и СССР. С 1992 года Ордена Российской Федерации. Ордена Российской Империи. Орден святого апостола Андрея Первозванного. Учрежден 1698 год. Примечание. Высший орден Российской империи, учрежден Петром Первым, и до учреждения ордена Святой Екатерины являлся единственным орденом Российской империи. Орден Святой Великомученицы Екатерины. 1714 год. Орден Святой Великомученицы Екатерины, или Орден Освобождения, был учрежден для награждения великих княгинь и дам высшего света. Орден святого Александра Невского, 1725 год. Учреждён Екатериной I и предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц. Орден святого Георгия, 26 ноября 1769 года. Учреждён Екатериной II для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах, имел четыре степени. Звезда и знак Ордена Святого Владимира, 22 сентября 1782 года. Учрежден в честь князя Владимира Крестителя и был наградой для широкого круга военных в чине от подполковника и чиновников среднего ранга. Имел четыре степени. Орден Святой Анны, 5 апреля 1797 года. Введен императором Павлом I для отличия широкого круга государственных чиновников и военных. Имел четыре степени. Ордена Советской России и СССР. Орден Герой Советского Союза. Учреждён 16 апреля 1934 года. Примечание. Высшая степень отличия в СССР. Высшее звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. Герой социалистического труда. 27 декабря 1938 года. Высшее звание в СССР с 1938 по 1991 год. Высшая степень отличия за труд. Орден Красного Знамени. 1 августа 1924 года. Один из высших орденов СССР, первый из всех советских орденов, был учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. В РСФСР орден «Красное знамя» был учрежден 16 сентября 1918 года. Орден Трудового Красного Знамени – 7 сентября 1928 года. Награждались граждане за большие трудовые заслуги перед советским государством. В РСФСР Орден Трудового Красного Знамени был учрежден 28 декабря 1920 года. Орден Ленина. 6 апреля 1930 года. Высшая награда СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед советским государством и обществом. Орден Ленина также вручался лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Орден Красной Звезды. 6 апреля 1930 года. Награждались граждане за большие заслуги в деле обороны СССР как на войне, так и в мирное время в обеспечении государственной безопасности. Орден «Знак почета. 25 ноября 1935 года. Награждались граждане за высокие достижения в производстве научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно-полезной деятельности. С 22 августа 1988 года Орден Почета Орден Отечественной войны. 20 мая 1942 года. Первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени первую, вторую и третью. Орден Суворова 29 июля 1942 года. Орденом Суворова награждались командиры Красной армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также награждались войсковые части. Орден Кутузова 29 июля 1942 года. Орден Кутузова 2 после Ордена Суворова по порядку учреждений и Полководческий орден. Орден Александра Невского 29 июля 1942 года учрежден для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину. Орден Богдана Хмельницкого 10 октября 1943 года. Орденом награждались командиры и бойцы Красной армии и Военно-Морского флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение в операциях по разгрому врага. Орден Победы 8 ноября 1943 года. Высший военный орден СССР, которому можно было представлять Особо отличившихся полководцев. Орден Славы 8 ноября 1943 года Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и старшины Красной Армии, а в авиации и лица, имевшие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские чести и соединения им не награждались Кавалеры трех степеней ордена Славы приравнивались к званию Героя Советского Союза. Орден Ушакова. 30 марта 1944 года. Учрежден для награждения офицеров военно-морского флота. Было определено старшинство ордена Ушакова над орденом Нахимова и поставлено в соответствие флотоводческий орден Ушакова полководческому ордену Суворова.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 Мать-героиня – высшее звание, присваивавшееся многодетным матерям, и название одноименного ордена в СССР. Звание и орден присваивались матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден «Материнская слава» 8 июля 1944 года. Орденом «Материнская слава» награждались матери, родившие и воспитавшие 7 третья степень, восемь, вторая степень и девять детей, первая степень. Орден Октябрьской революции. 31 октября 1967 года. Орден был учрежден в ознаменовании 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Орденом награждались граждане, предприятия, учреждения, организации и другие коллективы трудящихся, воинские части и соединения, а также республики, края, области и города. Орден Дружбы Народов. 17 декабря 1972 года. Орден был учрежден в ознаменовании 50-летия образования СССР для награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза СССР и союзных республик. Орден трудовой славы. 18 января 1974 года. Орденом награждались рабочие мастера промышленности, транспорта, строительства и других отраслей, работники сельского хозяйства, а также непроизводственной сферы, за самоотверженный и высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии кавалеры трех степеней ордена приравнивались к званию героя социалистического труда орден за службу родине в вооруженных силах ссср 28 октября 1974 года орденом награждались военнослужащие советской армии военно-морского флота пограничных и внутренних войск за успехи, достигнутые в боевой и политической подготовке, за успешное выполнение специальных заданий командования, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден за личное мужество. 22 августа 1988 года. Орден был учрежден для награждения граждан СССР за мужество и отвагу проявленные при спасении людей, охране общественного порядка и социалистической собственности, в борьбе с преступностью, стихийными бедствиями и при других чрезвычайных обстоятельствах. Ордена Российской Федерации Орден – знак особого отличия медаль «Золотая звезда Героя Российской Федерации», учрежден 20 марта 1992 года. Примечание. Награждаются граждане за выдающиеся заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига и за личное мужество на государственной службе. Знак особого отличия – золотая медаль Герой труда Российской Федерации. 29 марта 2013 года. Награждаются граждане за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Звезда Ордена за заслуги перед Отечеством. 2 марта 1994 года. До 1998 года являлся Высшим Орденом России. Предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги. Девиз Ордена «Польза, честь и слава», повторяет девиз Императорского Ордена Святого Владимира. Имеет две степени «Вручаются звезда и знак». Знак Ордена за заслуги перед Отечеством. 2 марта 1994 года. Имеет четыре степени. Орден Мужества. 2 марта 1994 года. Награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни. Орден за военные заслуги. 2 марта 1994 года. Награждаются военнослужащие за образцовое исполнение воинского долга. Одно из требований к награжденным, добросовестная служба в течение не менее 20 лет. Орден Почета 2 марта 1994 года. Награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. Орден Дружбы. 2 марта 1994 года. Награждаются граждане за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимании между народами, а также за трудовые успехи. Орден Жукова. 9 мая 1994 года. Для награждения лиц высшего офицерского состава за заслуги в разработке и проведении крупных военных операций. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. 1 июля 1998 года. Высший орден Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели за исключительные заслуги, способствующие процветанию, Величию и славе России. Звезда Ордена Святого Георгия 8 августа 2000 года. Высший военный орден Российской Федерации имеет две степени. Вручаются звезда и знак. Знак Ордена Святого Георгия 8 августа 2000 года имеет четыре степени. Орден за морские заслуги 27 февраля 2002 года. Награждаются граждане за заслуги в области изучения, освоения и использования Мирового океана. Орден «Родительская слава». 13 мая 2008 года. Орден вручается гражданам России за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитании детей, воспитавшим семерых и более детей. Орден Александра Невского, 7 сентября 2010 года. Награждаются граждане за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей. Орден Суворова, 7 сентября 2010 года. Награждаются командующие объединениями, их заместители, начальники оперативных управлений, оперативных отделов, начальники родов войск и специальных войск вооруженных сил России. Орден Ушакова. 7 сентября 2010 года. Награждаются офицеры из числа командования объединений и соединений Военно-морского флота. Орден Кутузова. 7 сентября 2010 года. Награждаются командиры воинских частей и их заместители, а также командиры батальонов и рот. Орден Нахимова. 7 сентября 2010 года. Награждаются офицеры военно-морского флота. Звезда и знак ордена Святой Великомученицы Екатерины. 3 мая 2012 года. Награждаются известные своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием граждане за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранения культурного наследия.